Глава 19 Нам понадобилось почти 3 часа, чтобы достичь селения, ибо оно находилось более чем в 9 милях в глубине острова, и путь проходил по неровной почве. По мере того, как мы подвигались вперед, отряд Тууита, всего 110 дикарей бывших владьях, с минуты на минуту усиливался небольшими группами, от двух до шести семи, которые присоединялись к нам как бы случайно, На различных поворотах дороги. В этом представлялось так много системы, что я не мог не почувствовать недоверия, и сказал капитану Гаю о своих опасениях. Отступать, однако, было теперь слишком поздно, и мы решили, что наибольшая наша безопасность заключается в том, чтобы выказывать полное доверие к чистосердечию Тууита. Согласно с этим, мы шли вперед, тщательно следя за поведением дикарей и не позволяя им разъединять нас и проталкиваться между нами. Таким образом, пройдя через обрывистый овраг, мы, наконец, достигли того, что было, как нам сказали, единственным собранием жилищ на острове. Когда мы приблизились к селению, вождь издал крик и несколько раз повторял слово «клек-клек». Мы предположили, что так называется селение, или что это, быть может, общее название селений. Жилища были невообразимо жалостными и не будучи похожи на жилища даже низших диких племен, какие только ведомы, были построены не по единообразному замыслу. Некоторые из них, и это, как мы узнали, были жилища, принадлежавшие знатным туземцам, уампу или ямпу, состояли из ствола дерева, срубленного приблизительно на высоте четырех футов от корня. Сверху на него была наброшена большая черная шкура, свисавшая до земли широкими складками. Под нею ютились дикари. Другие были из необделанных сучьев, с иссохшими листьями на них. Все это под углом в 45 градусов упиралось в нагромождение из глины, скученной бесправильной формы до высоты 5-6 футов. Еще другие были просто дыры, вырытые перпендикулярно к земле и прикрытые такими же ветками. Когда жилец хотел войти, он содвигал их и натягивал опять, когда входил. Несколько жилищ было выстроено среди велообразных раздвоенных обрубков деревьев. Верхние обрубки были частью прорублены, так что наклонялись над нижними, образуя таким образом более плотную защиту от непогоды. Наибольшее число, однако, состояло из небольших неглубоких пещер, по видимости, выскребленных на склоне обрывистой закраины утеса из темноцветного камня, похожего на сукновальную глину, которая окружала селение с трех сторон. При входе в каждую из этих первобытных пещер находился камень, который тщательно помещался жильцом перед входом, когда он выходил из жилища, для какой цели я не мог узнать, ибо камень нигде не был достаточных размеров, чтобы закрыть отверстие более чем на треть. Это селение, если бы оно было достойно такого названия, находилось в долине, и к нему можно было приблизиться лишь с юга. Обрывистая закраина, о которой я уже говорил, отрезала всякий доступ в других направлениях. Через середину долины пробегал шумящий поток воды, того же магического вида, как уже было сказано. Там и сям вокруг жилищ мы увидели несколько странных животных. Все они, казалось, были совершенно домашними. Самые большие из этих существ походили на нашу обыкновенную свинью строением тела и мордой. Хвост, однако, был пушистый, а ноги тонкие, как у антилопы. Движения этого животного были чрезвычайно неуклюжи и нерешительны и мы ни разу не видели, чтобы оно пыталось бежать. Мы заметили также несколько животных, весьма похожих по виду, но с туловищем более длинным, и покрыты они были черной шерстью. Было там также великое разнообразие ручных птиц, бегавших туда и сюда, и они, по-видимому, составляли главную пищу туземцев. К нашему удивлению, среди этих птиц мы увидали черных альбатросов, совершенно одомашненных. Время от времени они шли к морю за пищей, навсегда возвращались в селение как домой и пользовались для этого южным берегом, находившимся по соседству с местом высиживания яиц. Там к ним обыкновенно присоединялись их друзья-пингвины, но эти последние никогда не следовали за ними до жилищ дикарей. Среди других разрядов ручных птиц были утки, весьма мало отличавшиеся от той разновидности утки нашей собственной страны, что называется «черноголовая чернить». И небольшая птица, похожая по виду на сарыча, но не хищная. Рыба, по-видимому, была там в большом изобилии. Мы видели во время нашего посещения острова множество сушеной семги, трески, голубых дельфинов, макрели, чернорыбицы, ската, морских угрей, слоновые рыбы, головля, камбалы, попугайные рыбы, рыбы, называющиеся кожаная куртка, барвены, дорша, палтуса, остроноса и бесчисленного разнообразия других разрядов. Мы заметили также, что большая часть из них была похожа на рыбу, которая водится около группы островов Лорда Окленда, на такой низкой широте, как 51 градус южной широты. Черепаха Галапага также находилась там в большом изобилии. Мы видели лишь немного диких животных и ни одного больших размеров или из разрядов, с которыми мы были ознакомлены. Одна или две змеи вида чудовищного пересекли нам путь, но туземцы обратили на них мало внимания и мы заключили что они были не ядовитые. когда мы подходили к селению с тууитом и его отрядом обширная толпа народа ринулась нам навстречу с громкими возгласами среди которых мы могли только различить вечное «Анамуму» и лама лама мы были очень удивлены заметив что за одним или двумя исключениями эти вновь пришедшие были совершенно голыми меха были только на людях из лодок. все оружие в стране находилось также по видимому в обладании этих последних, ибо никакого оружия не было видно среди поселян. Много было женщин и детей. Первые не вполне были лишены того, что можно было бы назвать внешней красотой. Они были прямые, высокие и хорошо сложенные, и отличались таким изяществом и свободой движений, каких нельзя найти в цивилизованном обществе. Губы у них, однако, так же, как и у мужчин, были толстые и грубые, так что даже когда они смеялись, зубы их никогда не были обнажены. Волосы у них были более тонкие, нежели волосы у мужчин. Среди этих обнаженных поселян могло быть 10-12 человек, которые, как и отряд Тууита, были одеты в черные шкуры и вооружены копьями и тяжелыми палецами. Они, по-видимому, пользовались большим влиянием среди остальных, и те, обращаясь к ним, всегда произносили титул «уампу». Это были тоже обитатели дворцов из черных шкур. Дворец Ту-Уита находился в средоточии селения, и он был гораздо больших размеров и несколько лучше построен, нежели другие помещения того же разряда. Дерево, которое образовывало его опору, было обрублено на расстоянии приблизительно 12 футов от корня, и как раз под обрубленным местом было оставлено несколько ветвей. Они служили для того, чтобы растянуть на них покрышку и таким образом помешать ей развиваться вокруг ствола покрышка кроме того состоявшая из четырех очень больших шкур скрепленных вместе деревянными спицами была закреплена внизу деревянными гвоздями вогнанными через шкуры в землю пол был усеян множеством сухих листьев составлявших некоторого рода ковер к этой хижине мы были приведены с великой торжественностью и сзади нас столпилось такое количество туземцев какое только было возможно сам туит Ту уселся на листья и знаками показал нам что мы должны последовать его примеру. Это мы и сделали, и находились теперь в положении совсем неудобном, если не вовсе опасном. Мы были на земле, нас было 12 числом, мы были с дикими, которых было 40, они сидели на корточках так тесно и близко вокруг нас, что если бы возник какой-нибудь беспорядок, нам было бы невозможно воспользоваться нашим оружием или хотя бы встать на ноги. Давка была не только внутри шатра, но и с внешней стороны где, вероятно, был на лицо каждый житель всего острова, и лишь непрерывные увещания и горланищие возгласы Тууита предохраняли нас от опасности быть затоптанными насмерть. Главная наша безопасность заключалась, однако же, в том, что сам Тууит находился между нами, и мы решили плотно к нему прильнуть, как к наилучшей возможности выпутаться из дилеммы, сделав его нашей жертвой немедленно при первом выявлении враждебного намерения. После некоторой суеты восстановилось до известной степени спокойствия, и вождь обратился к нам с речью, очень длинной и очень похожей на речь, произнесенную с ладьи, за одним лишь исключением, что теперь несколько более сильно подчеркивалось «анамуму», чем «лама-лама». Мы слушали в глубоком молчании до конца его разглагольствования, после чего капитан Гай ответил вождю, удостоверяя его в вечной своей дружбе и благоволении, и в виде заключения к своим словам преподнеся ему некий дар из нескольких ниток голубых буз и ножа при виде первых самодержец к большому нашему удивлению вздернул кверху свой нос с неким выражением презрения нож однако доставил ему самое безграничное удовлетворение и он немедленно повелел дать обед обед этот был передан в шатер из рук в руки над головами присутствующих и состоял он из трепещущих внутренностей какого-то неведомого животного, вероятно, одной из этих тонконогих свиней, которых мы заметили при нашем приближении к селению. Видя, что мы в полном недоумении, как тут быть, он, дабы явить нам некий пример, начал пожирать ярд за ярдом эту заманчивую пищу, пока, наконец, мы положительно не лишились возможности больше выдержать и явились столь явные симптомы желудочного бунта, что его величество исполнилось такой степенью изумления, которая уступала лишь изумлению, вызванному зеркалами. Мы отказались, однако, соучаствовать в поглощении тонких яств, находящихся перед нами, и попытались дать ему понять, что у нас вовсе нет никакого аппетита, ибо мы только что окончили преотличный завтрак. Когда самодержец довершил свою трапезу, мы начали некоторого рода подробный перекрестный опрос, хитроумнейшим способом, какой только могли измыслить, с целью открыть, каковы главные произведения страны, и не могли ли бы мы извлечь из них выгоду. Наконец он, по-видимому, составил себе известное представление о том, что мы разумеем, и предложил сопроводить нас к некоторой части побережья, где, как он нас уверял, в большом изобилии можно было найти брюхоногих слизняков, при этом он показал нам образец этого животного. Мы были рады такой возможности ускользнуть от давки толпы, и знаками показали, что жаждем идти туда. Мы вышли теперь из шатра, и, сопровождаемые всеми жителями селения, последовали за вождем к юго-восточному краю острова, недалеко от бухты, где наше судно стояло на якоре. Мы ждали там приблизительно около часу, пока, наконец, несколько дикарей, обогнув берег, не доставили четыре ладьи до места нашей остановки. Весь наш отряд уселся в одной из лодок, и мы поплыли вдоль закраины уже упомянутого рифа и вдоль другого, еще дальше, волне, где мы увидели гораздо большее количество брюхоногих, нежели старейший моряк среди нас когда-либо видел около островов, находящихся в более низких широтах и наиболее прославленных из-за этого предмета торговли. Мы стояли около этих рифов достаточно долго, чтобы удостовериться, что мы легко могли бы, если нужно, нагрузить этим животным дюжину судов. Потом мы направились к шхуне и расстались с Тууитом, получив от него обещание, что он доставит нам в течение 24 часов столько черноголовых уток и черепах Галапага, сколько смогут вместить его ладьи. За все время этого приключения мы не видали ничего в поведении туземцев, что могло бы возбудить в нас подозрение за одним исключением, той систематичности, с которой их отряд усиливался во время нашего перехода от шхуны к селению.